Разделявший их солнечный луч отодвинулся, и Алексей взглянул на лицо Петра. Оно так изменилось, как будто не месяц, а годы прошли с тех пор, как он видел отца в последний раз. Тогда Петр был в рассвете силы мужества, теперь почти старик. И царевич понял, что болезнь отца была непритворную, что, может быть, действительно он ближе был к смерти, чем думал сам чем думали все. В оголенном черепе волосы спереди вылезли, в мешках под глазами, выступавшей вперед нижней челюстью, во всем бледно-желтом, одутловатом, точно налитом и опухшем лице было что-то тяжкое, грузное, застывшее, как в маске, снятой с мертвого. только в слишком ярком, словно воспаленном блеске огромных, расширенных, как у пойманной хищной птицы, выпуклых, словно выпученных глаз, было прежнее, юное, но теперь уже бесконечно усталое, слабое, почти жалкое». И Алексей понял также, что, хотя много думал о смерти отца и ждал, и желал этой смерти, но никогда не понимал ее, как будто не верил, что отец действительно умрет. Только теперь в первый раз вдруг поверил. И недоумение было в этом чувстве, и новый никогда не испытанный страх уже не за себя, а за него. Чем должна быть для такого человека смерть? Как он будет умирать? «Ибо я, есмь, человек и смерти подлежу», — продолжал Петр. «Такому сие начатое с помощью вышнего насаждения и уже некоторые взращенное оставлю. Тому, кто уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю, сирич все, что Бог дал, бросил». Или же и сие вспомяну, какого злого нрава и упрямого ты исполнил. Ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не только бронил, но и бивал, к тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобою. Но ничто сие успело, ничто пользует. Все даром, все на страну и ничего делать не хочешь, только б дома в прохладу жить и всегда веселиться, хотя другой половины и все противно идет. Ибо с единой стороны имеешь царскую кровь высокого рода, с другой же мерзкие рассуждения, как бы наинизший из низких холопов, всегда общаясь с людьми непотребными, от коих ничему научиться не мог опричь злых и пакостных дел. И чем воздаешь за рождение отцу своему. Помогаешь ли в таких моих несносных печалях и трудах, Достигши столь совершенного возраста? Ей не кали, что всем известно есть. Но паче ненавидишь дел моих, Которые я для людей народа своего, Не жалея здоровья, делаю. И, конечно, по мне разорителем он их будешь. Что все размышляя с горестью, И, видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей последний тестамент тебе объявить и еще мало пождать. Аще не лицемерно обратишься. Если же нет, то известен будь...» На этом слове закашлялся он долгим мучительным кашлем, который остался после болезни. Лицо побагровело, глаза вытращились, пот выступил на лбу, жилы вздулись. Он задыхался и от яростных, тщетных усилий отхаркнуть еще больше давился, как неумеющие кашлять маленькие дети. В этом детском, старческом было смешно и страшное. Лизетта проснулась, подняла мордочку и ставилась на господина умным, как будто жалеющим взором. Царевич тоже взглянул на отца, и вдруг что-то острое, острое пронзило ему сердце, точно ужалило. Пёс жалеет, а я...